Глава 13. Разрушающая сила негативных эмоций. Любые негативные эмоции в твоей жизни отравляют тело и ум, ослабляют нервную систему и подрывают здоровье. Во многом благодаря им мы болеем и стареем. Они не дают двигаться вперед и реализовывать планы. Они поглощают огромное количество твоей энергии, и ее почти не остается на достижение задуманного. Нет сил мечтать и планировать, воплощать мечты, нет творчества, мало радости и вдохновения. Негативные эмоции – это усталость, раздражение, обиды, склонность унижать и ругать самого себя, зависть, злость, депрессия, тревожность. Чем сильнее ты погряз в негативных эмоциях, Чем больше они владеют твоей жизнью, тем труднее достичь мечты и воплотить желания, даже мелкие. Невозможен настоящий успех. Поставленные цели не реализуются. От безысходности появляется еще больше негатива и еще меньше энергии. Это замкнутый круг. Как выйти из замкнутого круга? Около 25 лет я исследовала свой личный опыт и опыт людей, которых я консультировала как психолог. В своей жизни я пребывала на разных полюсах. Счастье, негатив, успех, неудача. Я анализировала свои состояния и в результате создала для себя точный рецепт, как надежно перебраться на нужный полюс. Полюс позитивной энергии и эмоций. Этот рецепт очищение слоев негатива из прошлого и проработка текущих негативных состояний. Рассмотрим альтернативные варианты. Рассмотрим альтернативные варианты. И если ты часто бываешь усталым, раздраженным, злым, расстроенным, то первое, чтение книг об успехе и благополучии не помогает. Ты зло и агрессивно стремишься к успеху, коря себя за неудачи и завидуя тем, кто впереди тебя. Второе. Тайм-менеджмент, целеполагание, если применять только их, тоже не помогают. Ты строишь планы и лихорадочно их реализовываешь, досадуя на помехи, собственную лень и медленные результаты, постоянно разочаровываясь в себе и нервничая. Третье. Чтение книг о любви, Боге, культивирование и желание стать добродетельным и любящим не помогает. Ты изо всех сил стараешься не испытывать негативных эмоций и всех любить, но обманываешь себя и других. По-прежнему чье-то мелкое замечание в твой адрес вызывает бурю ненависти в душе, а пролитый кофе – желание бросить чашку об стену. Так проявляет себя подавленный негатив. Я пробовала все эти пути. Они действительно не помогают. К работе с негативом нужен более глубокий подход. Зато, когда я занялась очищением негативных эмоций и стала делать самые простые практики по проработке прошлых негативных эмоций, комплексов, стала работать с текущим возникающим негативом, то сразу почувствовала эффект. Под слоем отмытой грязи начали открываться любовь, счастье, энергия, чувство красоты и радость жизни. В этом состоянии без негативных эмоций уже не нужно планировать добиться успеха и хотеть всех любить. Ты просто не можешь не любить и притягиваешь успех, радость, изобилие, как магнит. Ты просто перемещаешься на позитивную волну Вселенной со всем ее изобилием. Неосознанность и глубинный негатив Прежде чем работать с негативными эмоциями, Нужно научиться осознавать их. Внутри нас бушуют бури, или тихо проплывают волны, или стоимя стоят болото эмоций со знаком минус. Они отравляют нам жизнь, но осознаем мы только самые сильные из них. А яд неверия в себя, тихих самообвинений, тихой ненависти, легкая зависть и раздражение, их мы часто уже просто не замечаем. Именно они формируют негативный фон, который постепенно разрушает нашу жизнь и отнимает энергию. Основную массу составляют застойные, застарелые негативные эмоции. Ты копил их всю жизнь, и каждая возникающая эмоция, которая не была полностью пережита, выражена вовне, не исчезла бесследно, а ушла внутрь, и их там много. Недаром на сеансах гипноза человек может вспоминать обиду 20-летней давности, которая, как оказалось, до сих пор живет в нем. Представляешь, что происходит внутри тебя, в подсознании, какая застойная масса негатива живет там и тянет на себя энергию. Подавление. Как мы обычно действуем, когда снова чувствуем присутствие негативных эмоций? Стараемся забить, заглушить их чем угодно. Обычно это еда. Съемка я чего-нибудь вкусненького, раз мне плохо. Веселая музыка. Надо развеселиться. Чтение, телевизор, поверхностное общение с друзьями. Скучно и грустно что-то. Надо кому-нибудь позвонить. Или с любимым. И получение других впечатлений. В результате наших действий нам вроде бы становится хорошо. И мы рады, что настроение улучшилось. Мы полили болотце негатива вареньем, и оно нас пока не беспокоит. Но это ненадолго. Внутренняя причина, вызвавшая наше расстройство, никуда не исчезла. И негатив продолжает накапливаться. Кроме ухудшения психологического состояния, это может привести к болезням и к разрушению разных сфер жизни. А о том, что человеку с большим объемом негатива внутри не дается достижения его целей, и говорить нечего. Необходимо очищение. Единая причина всех огорчений. Важно понять, откуда в нашей жизни берутся негативные эмоции. Мы привычно думаем, что есть стимул, внешняя причина события, который вызывает реакцию нашу негативную эмоцию. Например, тебя облила грязью проезжающая мимо машина. Именно этот факт автоматически вызывает злость. Твой любимый человек ушел без тебя к друзьям. Именно этот факт автоматически вызывает обиду. Начальник накричал на тебя. Именно этот факт автоматически вызывает чувство унижения и подавленности. И большинство людей считают, что они не могут ничего сделать со своими негативными реакциями на мир. Так устроена жизнь. Если на меня кричат, я обижаюсь. Говорят такие люди. Да, если брать именно приведенную в примерах модель возникновения негативных эмоций, то ничего поделать нельзя. Остается только подавлять и заглушать их. Стараться побыстрее забыть о неприятном инциденте. Но получается, что ты не можешь управлять своей жизнью. Единственное, чему можно научиться, быть очень толстокожим, так глубоко и далеко запрятывать свой негатив, что он перестает влиять на твою жизнь. Ты видел подобных людей. Они настолько отстранились от своих эмоций, что выглядят как неживые. «Железный человек», — говорят про таких. Но это не означает, что они просветленные что их ничто не задевает, что они счастливы. Нет, негатив по-прежнему бушует, но только глубоко внутри. Когда-нибудь он полностью разрушит психику и вырвется наружу серьезной болезнью. Не говоря уже о том, что жизнь такого человека несчастна. Он теряет способность испытывать не только плохие эмоции, но и хорошие. Теряет связь с огромной частью себя, не живет осуществует. Какой же путь правильный? Давай рассмотрим другую модель того, откуда берутся негативные эмоции. На самом деле все происходит так. Мы воспринимаем стимул, внешнюю причину события, и эта информация обрабатывается сквозь призму наших мыслей, убеждений, верований, комплексов. Именно эти мысли вызывают у нас ту или иную эмоциональную реакцию. Приведу примеры. Тебя облила грязью проезжающая мимо машина. В голове пронеслась мысль. Какой козел! Он сделал это специально, потому что все вокруг козлы. Именно эта мысль вызывает злость. Ты болеешь, а твой любимый ушел без тебя в гости к друзьям, и ты думаешь, значит, он не любит меня, потому что если бы любил, то должен все бросить и быть со мной. Именно эта мысль вызывает обиду. Начальник накричал на тебя, ты думаешь. Я полный неудачник. Он думает, что я дурак и скоро уволит меня. И эта мысль вызывает чувство унижения и подавленность. У другого человека в тех же ситуациях будут другие мысли, а значит и другие эмоциональные реакции. Облила грязью машина, думаешь. Ничего страшного, всякое бывает отряхиваешься и идешь дальше. «Любимый ушел с друзьями без тебя». Возникает мысль. «Как хорошо, что у каждого есть своя жизнь и свои интересы. Я как раз хотела почитать книгу в тишине». Начальник кричит. «Думаешь?» Его крики неконструктивны. «Я не могу воспринимать критику, поданную таким образом. Интересно, что он все-таки хочет донести до меня?» Наверное, чтобы в следующий раз я тщательнее проработал отчет. Переспрашиваешь, правильно ли ты его понял? Берешь это критическое замечание на заметку, радуешься, что теперь ты сможешь лучше выполнять свою работу и повысить свой профессиональный уровень. От чего зависят мысли разных людей, попавших в одну и ту же ситуацию? От жизненных ценностей, приоритетов, установок и убеждений. Этот фундамент нашей мыслительно-эмоциональной сферы закладывается в раннем детстве и реализуется всю жизнь. Человеческое мышление в этом отношении несовершенно. Представь, что в детстве тебя дразнили очкариком, и теперь ты всю жизнь живешь в убеждении, что ты некрасивый, непривлекательный человек. Учительница математики не любила тебя и говорила, что ты бездарь, и с тех пор ты так и ведешь себя как бездарь, работая на неинтеллектуальной и низкооплачиваемой работе. Или твоя мама была убеждена, что жизнь – это опасная штука. Все вокруг только и норовят обмануть и сделать плохо. И теперь ты не ввязываешься в авантюры типа путешествия дикарем или открытия своего бизнеса. Самое неприятное, что эти убеждения о себе, о других, о мире не осознаются. Человек не понимает, что строит всю свою жизнь на старинных убеждениях, которые уже давно не имеют никакого отношения к реальности и не приносят пользы. Например, ты не смеешь и подумать об увеличении дохода и предпринять соответствующие действия, так как имеешь установку, что деньги даются большим трудом или от трудов праведных не наживешь палат каменных. Негативные убеждения называют также ограничивающими, потому что они ограничивают возможность выбора. Когда на тебя кричит начальник, если ты имеешь убеждение, что работаешь плохо, и ты бездарь, у тебя нет выбора чувствовать подавленность или не чувствовать. У человека без ограничивающих убеждений этот выбор есть. Итак, ты теперь понимаешь, что сам мир и все, что происходит в нем, Совершенен. Он нехороший и неплохой. События в мире и действия других людей не могут сами по себе вызывать в нас негативные эмоции. Их вызывают ограничивающие негативные убеждения. Два вида негативных эмоций. Негативные эмоции различаются по типу. Есть эмоции, вызванные негативными убеждениями автоматические а есть полезные негативные эмоции, направляющие. Автоматические – это привычная реакция на события из-за имеющихся внутри негативных убеждений, комплексов, которые сформировались у нас еще в детстве. Тогда у нас возникали неприятные ситуации, и мы негативно реагировали на них. Эта реакция записалась в нашем подсознании. И теперь каждый раз, когда похожая ситуация возникает снова, мы реагируем аналогично. Будучи взрослыми, мы раздражаемся и кричим на маму, как только услышим в ее голосе даже малейшие нотки поучения или осуждения, потому что делали так в детстве. Взрываемся в общественных местах, когда кто-то, как нам кажется, наезжает на нас. Дуемся в ответ на отсутствие внимания со стороны любимого. Нам кажется, что он нас не ценит и не уважает. Это тоже реакция из детства, когда родители, например, уделяли нам мало внимания, отмахивались от нас. Нам кажется, что все эти реакции естественны и обоснованы. Но они деструктивны, они мешают нам нормально жить. Невротизируют и расстраивают наши дела, отношения и так далее. Если убрать, проработать этот комплекс негативных эмоций, то автоматическая реакция на события исчезнет, так как изменится призма, через которую воспринимаются все события. И отрицательных эмоций в твоей жизни станет меньше. Расширится и твой выбор. Ты сможешь выбирать – грустить в определенной ситуации или радоваться, обижаться или прощать, бесцельно переживать или трезво мыслить и действовать в сложной ситуации. Направляющие – это наш компас. Они указывают на то, что мы идем не туда и что-то делаем не так. Они показывают, что происходящее событие или наши действия не соответствуют системе наших ценностей, нашему истинному Я. Это специфические чувства, которые говорят. Ты предаешь себя, изменяешь себя, тебя сломили. Это чувство вины после разговора с близким человеком, когда ты был неискренним. Это беспокойство после того, как ты принял какое-то неправильное решение. Это тягостная потребность срочно что-то изменить в своей жизни. Это ощущение бесплодности усилий, апатия, усталость и раздражение, плаксивость и грусть, депрессия, которые проявляются, когда мы в целом свернули по жизни не туда. Мы должны уметь управляться с этим компасом, и он покажет нам дорогу к счастью. Наше истинное внутреннее «я» точно знает, что нам нужно, и именно оно дает нам энергию для жизни. Поэтому, когда ты повернул не туда, силы кончаются и руки опускаются. Когда ты идешь в правильном направлении и твои действия соответствуют твоим ценностям, возникает море энергии и вдохновения. Влияние подсознательных негативных комплексов на судьбу. Подсознательные негативные комплексы плохи не только тем, что из-за них в нашей жизни проявляется множество негативных эмоций на пустом месте. Они опасны также своим влиянием на нашу судьбу. Большинство из вас уже знакомы с идеей того, что наши мысли материальны. Все, что происходит в наших мыслях, находит воплощение в материальном мире. Например, если ты считаешь себя удачливым человеком, которому все дается легко, то именно такие события и приходят в твою жизнь. Но если ты думаешь, что успех может прийти только в результате невероятных усилий, то тебе приходится много работать, бороться за свои результаты. Психологи называют это самосбывающееся пророчество. Здесь важно, что воплощаются не столько наши сознательные мысли, сколько то, что находится в нашем подсознании. Мы можем всеми силами стремиться, например, к богатству, но в нашей жизни реализуется подсознательный комплекс из детства «Я недостоин денег». Поэтому так важно прорабатывать все негативные подсознательные установки и комплексы. Работа с негативными эмоциями Работа с негативными эмоциями и комплексами, ограничивающими убеждениями, делится на две части. Первая – сделать так, чтобы сами эмоции, которые тебя обуревают, стали слабее и возникали реже. Вторая – разобрать конкретные негативные комплексы Влияние которых прослеживается во многих сферах жизни. Например, Я плохой, никому нельзя доверять, Я должен нравиться людям, я вечно во всем виноват и так далее. Когда ты разбираешь комплекс, то осознаешь его влияние на свою жизнь, отслеживаешь его проявления в разных ситуациях и сферах жизни, анализируешь первоначальные причины его возникновения с детства какие убеждения его поддерживают, какое поведение он провоцирует. В процессе такого осознания комплекс сам по себе исчезает, частично или полностью, перестает влиять на твою жизнь. Такая работа с комплексами и так идет в течение всей твоей жизни. В какой-то период ты понимаешь, что поборол стеснительность, страх перед аудиторией, а в следующие годы научился с принятием относиться к собственной внешности, переживания по поводу которой раньше создавали большие проблемы. Однако естественный процесс идет долго, и часть комплексов так и остается на всю жизнь, мешая нам двигаться вперед, достигать чего-то и жить счастливо. Поэтому люди, ставящие целью саморазвития, специально работают с выявлением и преобразованием этих негативных комплексов и ограничивающих убеждений. В этой главе будет представлен ряд лучших практик, направленных как на работу первого типа, уменьшение накала негативных эмоций в жизни, так и на работу второго типа, проработка крупных негативных комплексов. Перестань быть роботом. Очищение внутреннего болота негативных эмоций – позволит избавиться полностью от механических реакций и некоторых отрицательных установок. Поясню механизм. Все мы были детьми, истинными и живыми, с текучей энергией, естественными реакциями и безо всяких ненужных установок. И вот что-то случилось. Например, ты в детском саду высказал свое мнение, а воспитательница назвала тебя грубияном и плохим мальчиком. Оскорбила при всех посмеялась, рассказала обо всем маме. «Мама и папа отругали тебя, потому что поверили воспитательнице, а не тебе. Они не разговаривали с тобой и лишали какое-то время своей любви из-за этого происшествия. Тебе было ужасно плохо. Ты так жалел о том, что высказался, что дал себе твердое обещание. Больше ничего плохого не говорить, лучше молчать». Тогда не будет проблем, и мама с папой будут любить. Но страх, злость на воспитательницу, обиды на папу и маму, унижение от публичного оскорбления до сих пор сидят в твоей душе, несмотря на то, что тебе уже 30 лет. И осталась негативная установка. Высказывать свое мнение плохо, будут проблемы, и тебя за это не будут любить. Теперь, когда ты пробуешь высказать свое мнение и получаешь даже минимальную конструктивную критику от близких людей, внутри тебя вспыхивает обида, раздражение и злость. И ручеек негатива снова наполняет твое эмоциональное болото. Это механическая эмоциональная реакция, на которую мы не влияем, потому что она вызывается автоматически. По сути, мы как роботы. Ниже я расскажу о техниках, которые предназначены как для работы с негативными комплексами, которые заложены в детстве и до сих пор влияют на нашу жизнь, вызывая автоматически негативные реакции, так и для работы с любыми возникающими негативными эмоциями. Практика пересмотр жизни. Техника Кастанеды. Очень эффективная техника. Я занималась ей около полугода каждый день. Описание. Нужно вспомнить все ситуации, которые вызвали у тебя сильные негативные эмоции с момента рождения и до сегодняшнего дня, и занести их в список. также поступить и с людьми. Вспомнить и занести в список всех, с кем тебя связывают негативные эмоции. Здесь обязательно будут родители, так как все дети испытывают некие болезненные эмоции, связанные с родителями, обиды на них. Обязательно будут возлюбленные, все, с кем были длительные отношения. Выбираем из списка ситуаций самую негативную и приступаем к работе. Нужно вспомнить ее во всех деталях и погрузиться в те негативные переживания прямо сейчас. Лучше делать это в уединении, но можно и просто закрыв глаза. Необходимо сосредоточиться на дыхании. Дыхание используется во многих техниках очищения, потому что напрямую связано с нашими эмоциями. Дышать нужно глубоко и ровно, не задерживая дыхание. Теперь нужно повернуть голову налево, вздохнуть и сделать энергичный поворот головы направо, резко выдыхая при этом. Сделать так несколько раз. Такими движениями мы как бы обрываем негативный энергетический след, и забираем обратно энергию, застывшую в той ситуации. Нужно стараться пережить негатив как можно ярче, интенсивнее и продышать его. Можно выразить, выплеснуть эмоции вовне, кричать, плакать, бить подушку, если это позволяет окружающая обстановка. Совокупность сильного переживания эмоций и дыхательной техники дадут освобождение от негатива если ты все сделаешь правильно, эта ситуация перестанет влиять на тебя. Больше не будет механических реакций в аналогичных ситуациях в настоящем времени. И негативная установка тоже сама исчезнет. Перепроверь себя, вспоминая ситуацию снова. Негатив уменьшился. Сделай упражнение столько раз, сколько нужно до полного исчезновения негатива и появления чувства освобождения. Также поступаем с людьми, с которыми связаны негативные эмоции. Выбираем одну ситуацию, связанную с конкретным человеком, и прорабатываем ее. Только здесь ситуацию нужно завершить. Когда ты почувствовал весь негатив, связанный с человеком и с ситуацией, постарайся понять, какой урок этот человек нес для тебя. О принципах жизненных уроков слушай в главе 14. Также для каждого человека нужно провести медитацию прощения. Слушайте далее. Мой опыт. Вот как это было у меня. Родители иногда критиковали меня. На некоторые мои мысли, задумки они говорили. Брось заниматься ерундой. Делай, как все нормальные люди. Эти слова приносили мне много горечи. И я потихоньку переставала верить в себя. Будучи уже взрослой, я как-то раз услышала от них снова. Может, ты все-таки подумаешь о том, чтобы бросить свой бизнес, устроиться на нормальную работу. У тебя так много сложностей с ним. Ты сильно устаешь, много работаешь, столько нервов тратится. Я как раз активно работала в тот период с пересмотром и техникой прощения. Вместо вспыхнувшей обиды у меня вдруг родилось истинное понимание ситуации. И я сказала. Мама, «Папа, поймите, я ваш ребенок. Ваши слова так важны для меня. Сейчас я понимаю, что вы просто волнуетесь за меня и желаете мне счастья. Но раньше ваши слова говорили мне о том, что вы не верите в меня и не поддерживаете. Пожалуйста, поддерживайте меня в моих начинаниях. Для меня это очень важно». Мама ответила мне. «Да, наши слова – это лишь беспокойство за тебя». Мы волнуемся за твою жизнь и хотим, чтобы в ней все было радостно и легко. Поэтому, как видим твои сложности с бизнесом, то хотим, чтобы твоя жизнь стала поспокойнее. Но ты права. И если честно, мы очень верим в тебя. Ты у нас самое лучшее Я вижу, что ты много добилась и еще многого добьешься». Наш разговор произошел наяву. «Ты же можешь провести диалог с человеком, Которого перепросматриваешь даже воображение. Когда одна ситуация будет проработана, возьми вторую, третью, пока все негативные эмоции, связанные с этим человеком, не исчезнут. Можешь не только провести мысленный диалог, но и написать этому человеку письмо, открыто высказав свои эмоции. Письмо не нужно отправлять, просто сжечь вместе с накопившимся негативом. А после. Обязательно простить. Практика выражения негатива через тело. Здесь не нужно ничего вспоминать конкретно. Нужно включить интенсивную музыку и двигаться, танцевать под нее. Для начала ты танцуешь танец «нет». Это танец для выражения негатива, плохой энергии и эмоций, которые скопились в тебе. Ты не делаешь красивые танцевальные па а двигаешься так, как хочет тело. И если есть возможность, добавляешь звуки. Рычишь, кричишь «нет, нет, нет». Плачешь, ругаешься или зло смеешься и так далее. Во время того, как тело начинает свободно проявлять себя, движения будут странные и необычные. К тебе сами будут приходить ситуации, в которых ты испытывал негатив, и тело будет выражать, выбрасывать его прыгать, топать ногами, драться с воображаемым противником, кататься по полу. Разреши себе делать все, что угодно. Выполняй упражнение примерно 15 минут. Когда ты почувствуешь опустошение, внутри больше не останется негативных эмоций. Встань на месте, как вкопанный, и постой так, не шевелясь, 5 минут. Надо дышать спокойно и ровно. Наблюдать за тем, что происходит в теле. Отслеживать свои эмоции и мысли. Теперь нужно станцевать танец «Да». Это танец радости и празднования. Танцуй, веселись, кричи миру «Да! Да! Да!» Радуйся и улыбайся. Танцуй танец «Да!» 15 минут. А теперь перейди в стадию покоя. Нужно лечь и тихонько полежать просто так 10-15 минут, наблюдая за всем, что происходит с тобой, за движением энергии в тебе, за эмоциями, за мыслями. Во время практики удели особое внимание движениям ног. Чем интенсивнее ты используешь ноги, например, прыгаешь, приземляясь на всю стопу, тем больше пробуждается твое тело тем активнее просыпается и приходит в гармонию твоя энергия. Такие техники еще называют динамическими медитациями. Этот прием широко описал один из моих любимых мистиков Оша. Если тебе понравилась практика выражения негатива через тело, найди и попробуй практиковать другие динамические медитации Оша. Такие телесные практики очень хорошо делать как раз в тот момент, когда у тебя проблемы, плохое настроение, депрессивные эмоции. Многие, когда им плохо, вместо того, чтобы освобождать негатив, наоборот, зажимают тело как бы в тиски, не двигаются, делают все медленно, лицо у них становится каменное и ничего не выражает. Так они стараются запрятать свою боль поглубже внутрь и тем самым пополняют болото негатива. А если вот так потанцевать, подвигаться, весь негатив потечет, выйдет вовне, и проблема исчезнет или преобразуется, ты сразу это почувствуешь. Еще более простой способ – интенсивная физическая нагрузка, спорт, бег, копание грядок, уборка. Кроме очищения от негативных эмоций, эти способы очень хороши для погружения в себя и служат своего рода медитацией, настройкой со своим настоящим «я». Именно поэтому многие очень любят возиться с землей или ездить на велосипеде. Особое место среди техник работы с телом занимает бег. Я уже писала выше о важности движений ног. Бег как раз позволяет разбудить энергию нашего тела. Через ноги мы заземляемся, то есть связываемся с основной энергией Земли. Еще одна вариация. Выражение негатива через голос, а попросту крик. Только это не крик на кого-то. И если тебе удастся найти место, где можно со всей силы покричать, считай, тебе повезло. И я специально хожу для этого на тренинге, где практикуют медитацию Ошу. Говорят, можно выйти к железной дороге и кричать сколько душе угодно пока мимо идет поезд. Он заглушит крик. Также можно кричать в закрытой машине с хорошей звукоизоляцией. Я не пробовала, но зато пробовала кричать в подушку. Нужно кричать изо всей силы, долго, до хрипоты, пока не выйдет вся негативная энергия. Хорошо кричать протестные слова «нет», «ненавижу», «да пошли все» и так далее. У нас внутри всегда есть невысказанный протест против кого-то или чего-то, и он также блокирует энергию. После выражения негатива через тело и голос ты почувствуешь приятную опустошенность, а также яркое движение энергии во всем теле. Горячими волнами она будет подниматься снизу вверх или разливаться по всему телу. Если регулярно практиковать эти приемы, то тело покинут не только усталость, раздражение, плохое настроение и лень, но даже некоторые болезни. Не удивляйся, если ты вдруг обнаружишь, что не можешь кричать изо всех сил. У многих это проявление тела заблокировано. Тем полезнее тебе будет раскричаться как следует. Также во время крика, скорее всего, к тебе начнут приходить образы и эмоции, и ты поймешь, что кричишь как бы по определенному поводу или на кого-то. Пусть будет так. Это как раз и очищает конкретный негативный комплекс или ситуацию. Практика. Метод седона Техника Гейла Двоскина. Техника очень проста. Когда возникает негативная эмоция, мы задаем себе четыре вопроса, мысленно сконцентрировавшись на себе. Первый готов ли я позволить быть этой эмоцией, принять ее. Второй. Смогу ли я отпустить ее? Третий. Отпущу ли я ее? Четвертый. Когда? Ты просто задаешь вопросы и прислушиваешься к ответу. Независимо от того, каков был ответ на предыдущий вопрос, да или нет, ты задаешь следующий вопрос, и процесс движется. Например, тебе сказали что-то неприятное, и ты испытываешь обиду. Ты задаешь себе вопросы. После всех вопросов прислушиваешься к себе. Обидно тебе или нет? И если да, то проводишь цикл снова и так несколько раз. Лично у меня характерным признаком успешного проведения техники становится глубокий вдох-выдох. Как будто на самом деле произошло освобождение. Как говорят, гора с плеч упала. С помощью этой простой техники я очень быстро избавилась от многих негативных эмоций, долго сидевших у меня внутри. Практика скрипт. Техника Джо Витали. Это, наверное, самая простая техника, но очень эффективная. Выбираешь эмоцию или негативную мысль и просто произносишь следующий текст. Дух. Сверхсознание. Пожалуйста, определи происхождение моего чувства, негативного отношения. Называй, что именно тебя беспокоит. Сведи все без исключения уровни, слои, области и аспекты моего естества к этому исходному пункту. Проанализируй его и устрани без остатка милостью Божьей. Пройди через все поколения, через время и пространство устраняя все причины возникновения этого чувства и любые последствия его проявления. Пожалуйста, сделай это согласно воле Бога, пока я в данный момент исполнен Светом и Истиной, миром и любовью Господа Бога и прощаю себе свою неправедность, прощаю каждого человека, место, обстоятельства и события, породившее во мне это чувство. С полным прощением и безграничной любовью я разрешаю любой физической, ментальной, эмоциональной или духовной проблеме и несоответствующему поведению, основанному на негативном первоисточнике, записанном в моем генетическом коде, трансформироваться. Я выбираю, я чувствую, Я есть. По существу во всех трех строках ты используешь одно и то же позитивное чувство, которое стремишься испытать взамен старого. Спасибо тебе, Ду, за то, что пришел на помощь мне и помогаешь мне обрести в полной мере мое естество. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Я люблю тебя. И восхваляю Бога за все его благодеяния. Дело сделано. Проблема решена. свершилась. Так можно работать с ревностью, злостью, усталостью, депрессией, плохим настроением, завистью, беспокойством, раздражением, неуверенностью в себе, страхами и много-много с чем еще. Попробуй. Практика прощения и отпускания. Техника Луули Виильмы. Этой методикой можно прорабатывать как прошлые негативные комплексы, события прошлого, так и текущие возникающие эмоции. С каждым разом применения методики конкретная негативная эмоция становится все меньше и скоро исчезнет на совсем Мне эта техника очень помогает. Фиксируешь возникшую негативную эмоцию, понимаешь и называешь ее. Например, это злость на кого-то. Шаг первый. Представь себе эмоцию в виде какого-то образа. Образ сам придет, ты его увидишь. Представь внутри себя тюрьму, и там этот образ. Нашу эмоцию запертую в тюрьме. Смотри на нее и говори с любовью. «Я прощаю тебя». За то, что ты пришла ко мне. И отпускаю тебя. Я знаю, ты пришла дать мне урок. Я усвоил этот урок. Спасибо. И ты мне больше не нужна. Я отпускаю тебя с любовью. Потом открываешь дверь тюрьмы и выпускаешь ее. Возможно, эмоция не захочет уходить. Все равно настаивай на своем. Отпускай. Можно представить себе, как ты выкидываешь ее из тюрьмы катапультой, вытягиваешь снаружи магнитом или еще как-то. Шаг второй. Говоришь, я прощаю себе то, что я принял в себя эту эмоцию. Так долго не отпускал ее, питал своей энергией. Теперь я усвоил урок и отпустил ее. Шаг третий. Я прошу прощения у своего тела за то, что, испытывая эту эмоцию, причинил тебе, телу, вред. Шаг третий, кстати, способствует излечению прямо на глазах от многих болезней психосоматического характера. Ты, наверное, знаешь теорию, согласно которой почти все болезни имеют психосоматический характер, то есть вызваны психологическими причинами. Если их устранить, то исчезает бесследная сама болезнь. В частности, многие говорят о психосоматике рака, астмы, аллергии и некоторых других заболеваний. После устранения психологических причин может отступить и сама болезнь. Подробнее прочитать о психологических причинах и методах излечения самых разных болезней можно в книгах автора Лоули Вильмы Эта техника может не получиться, если ты споткнешься о слову «урок» и фразу «я понял», «усвоил урок» и теперь отпускаю тебя. А споткнешься, если пока не знаком с концепцией жизненных уроков. Не умеешь пока их видеть и понимать. Этой теме посвящена глава 14. Практика письменный разбор. Выбери ситуацию, которая вызывает в тебе негативные эмоции. Злость, раздражение, зависть, страх, грусть, депрессию и так далее Тебе понадобится достаточное количество времени – 30-60 минут. Место, где тебя никто не будет отвлекать – бумага и ручка. Пусть это будет отдельная тетрадь для письменных разборов чтобы потом их можно было перечитывать. Опиши ситуацию на бумаге, свои чувства и что их вызывает. Разберем в качестве примера мой письменный разбор реальной ситуации из жизни. Я писала. У меня наворачиваются слезы. Я чувствую грусть и опустошенность, когда думаю о том, что мой родной брат уедет жить в другой город. При описании чувств описывай их как можно подробнее. Прочувствуй их глубже, погрузись в них. Далее подумай и запиши ответ на вопрос. Почему у меня такие чувства по поводу этой ситуации? Важно писать, не задумываясь, первое, что приходит в голову. Позволить мыслям быстро течь и без всякой критики и цензуры выливать на бумагу все, что приходит. «Отключи разум, так ты получишь контакт со своим подсознанием, и оно даст тебе понимание и разрешение ситуации». Мой ответ на этот вопрос был таким, потому что мы редко будем с ним видеться. «Задай себе еще вопрос. И что из этого? Почему меня это так волнует?» Мой ответ. «Когда мы видимся с ним, мне радостно, У меня прилив энергии, и мне хочется жить. А когда не видимся, я чувствую себя старой, как затхлое болото, как будто вся энергия утекает. Вопрос. Почему это так? Ответ. Потому что мой брат представляет собой чистую энергию «хочу». Он не ограничен запретами. Он любит жизнь и делает все, что хочет, берет от жизни все. А я так не умею. И я хочу этому научиться. И учусь только у него. Без этого умения мне очень плохо. У него я учусь хотеть. Избавляться от ложных запретов, ложной скромности и брать от жизни то, что мне нужно. Вот и ключ к отгадке. Мне пришло осознание того, почему я так сильно расстраивалась в данной ситуации. Итак, необходимо задавать себе вопросы. И что из этого следует? Почему так? До тех пор, пока не докопаешься до глубокой и истинной причины своих переживаний. Там, где истинная причина, там и ответ. Чаще всего он не лежит на поверхности. В моей ситуации с братом грусть можно было бы объяснить простой сестринской любовью однако ответ лежал гораздо глубже. В результате разбора я поняла, какого ресурса мне не хватает, и стала сознательно развивать в себе это умение брать от жизни все, которое мне так нравится в брате. Негативные переживания по поводу отъезда его в другой город после разбора совсем исчезли. Этот метод хорош для выхода из тупиковых ситуаций, Он дает возможность не сидеть и переживать, сложа руки, а начать действовать и изменить себя. Если это ревность, зависть, злость, раздражение, депрессия. Метод отлично помогает и указывает направление движения, потому что все эти эмоции не возникают на пустом месте и имеют внутреннюю, а не внешнюю причину. За ревностью может скрываться недовольство своей внешностью. За завистью – недовольство своей работой. За депрессией – нежелание следовать навязанным целям. Правильно выполненный письменный разбор – это когда при описании ситуации негативные эмоции чувствовались сильнее и выплескивались активно на бумагу. Возможно, в процессе выполнения техники У тебя были слезы, зато в итоге гора с плеч. Ты осознал истинную причину ситуации и путь, по которому нужно идти, чтобы ее разрешить. Произошло очищение. Особенности работы с эмоциями. Для более качественной работы с некоторыми техниками поясню термины «погрузиться», «принять» и «отпустить эмоцию». Потребность погрузиться, прочувствовать максимально сильно. Например, ты работаешь с эмоцией чувства вины. Чтобы проработать его лучше, тебе нужно погрузиться в него, прочувствовать сильнее. Для этого нужно вспомнить ситуацию, где это чувство присутствовало очень интенсивно. Вспомнить и прочувствовать его сильнее, погрузиться в него испытать прямо сейчас. Принять эмоцию – это значит признать, что она есть, и не ругать себя за то, что ее испытываешь, и не пытаться это изменить в данный момент. Например, я чувствую раздражение на близкого человека. Принять – это значит признать, не ругать себя. Это плохо, как ты можешь раздражаться, это же близкий человек. И не пытаться изменить это. Возьми себя в руки, успокойся, перестань раздражаться, не будь плохим. Отпустить. Перестать удерживать, цепляться, отпустить, как шарик в небо. Отпустить, развязать веревочку, связывающую тебя с кем-то или чем-то. Выпустить из рук, сделать сердце свободным. Ты можешь представлять себе все эти символические действия при отпускании и выбрать именно тот образ, который больше всего подходит тебе. Например, чувство жалости к себе. Согласись, иногда приятно бывает его испытывать. А отпустить его значит отказаться от него. Веревочка отпущена, и ты перестаешь жалеть себя. Сразу становится очень легко. Это странно, но мы сильно цепляемся за негативные эмоции и не хотим их отпускать. Нам нравится вдоволь позлиться и понервничать, позавидовать, прочувствовать себя несчастным и нелюбимым. Но эти эмоции разрушают нашу жизнь, поэтому лучше будет их отпустить. Практика письмо гнева. Если ты столкнулся с негативными эмоциями в твоей жизни сейчас: бессилие, раздражение, зависть, жалость к себе, ненависть и так далее, напиши письмо гнева. Начинай описывать то, что ты чувствуешь. Например, сейчас я чувствую злость на любимого за то, что он плюет на мои чувства и не хочет поступить, по-моему. Я чувствую, что меня предали. Мне одиноко. И так далее. Писать нужно до тех пор, пока ты не наткнешься на гнев, ненависть, злость, ярость. В какой-то момент в процессе описания ситуации и погружения в свои чувства, ты вдруг дойдешь до гнева, и тогда ты увидишь, на кого он направлен, кто истинный виновник твоих чувств. Гнев и виновник может никак не быть связан с текущей ситуацией. Как правило, это кто-то из детства, чаще всего родители. Например, ты описываешь обиду на коллегу, но в процессе описания обнаруживаешь в качестве истинного виновника гнева маму или папу. Далее ты свободно выливаешь гнев на бумагу и выражаешь его словами типа «ненавижу». Пиши и пиши, пока весь гнев не выплеснется наружу. У техники двойной эффект. Первый. Происходит очищение от выраженных вовне застарелых негативных эмоций. Второй. Происходит осознание истинных причин и виновников текущих проблем. Осознание детских психических травм, которые вызывают текущие проблемы. А чем более как-то проблема осознается, вытаскивается на свет из недр подсознания, тем меньше может влиять на твою жизнь. Все эти техники не только убирают текущие возникающие эмоции, но и осушают наши болоты накопленного негатива, высвобождая внутреннюю энергию. Делаем каждый день. Даже если ты не сможешь поначалу выполнять упражнения регулярно, нужно выработать одну самую главную привычку – работать с негативными эмоциями. А это значит замечать их, осознавать, позволять быть, не подавлять, не отрицать, наблюдать и потом отрабатывать методом Сидоны, скриптом, выражением через тело или пересмотром ситуаций. Удивительно, но если оценивать все негативные эмоции по десятибальной системе, то обычный человек замечает только негативные эмоции силой от 4-5 баллов, а негативный фон силой в 1-3 балла, раздражение, беспокойство, усталость, считает своим нормальным состоянием. Когда ты воспитаешь в себе привычку осознавать, наблюдать и прорабатывать негативные эмоции, то станешь лучше осознавать свое эмоциональное состояние. Распознавать и убирать даже малейший негативный фон. От одного этого качество твоей жизни сильно изменится в лучшую сторону. А всего-то одна привычка. У меня она уже есть. Я сразу замечаю свои малейшие негативные состояния и отрабатываю их. Хорошая новость. Так же, как и другие негативные состояния, отрабатываются лень Усталость, сонливость, плохое настроение, вялость. Ведь именно они отравляют нам жизнь чаще всего и дольше всего. Давай договоримся, что ты на неделю ставишь себе задачу работать с одной негативной эмоцией, например, с раздражением. Стараешься замечать, когда она возникает, наблюдать ее в себе, анализировать проявления и прорабатывать на следующую неделю возьмешь другую эмоцию, пока навык отработки не встроится на подсознательном уровне в твое повседневное поведение. Негативные комплексы. Кроме единичных эмоций, особое внимание нужно уделить избавлению от того, что психологи называют комплексами. Понятие «человек без комплексов» в современном мире исказилось, и приобрело скорее отрицательный оттенок. Однако человек без негативных комплексов – явление исключительно положительное. Негативный комплекс – это застарелая, неестественная реакция на события. Ключевое слово – неестественное. Например, человек голоден и находится в гостях не у самых близких людей. Но на предложение хозяев попить чай отвечает отказом несмотря на то, что он хочет есть. А все потому, что в детстве его приучили, что есть у чужих неприлично. Хочет предложить на совещании свою идею, но не может, что-то мешает. Хочет создать свой бизнес, но боится. Стесняется выступать перед большим количеством незнакомых людей. И таких лишних ограничений в жизни каждого очень много как важных, так и не очень. Я не призываю становиться личностью без комплексов, то есть делать все, что взбредет в голову, невзирая на правила и приличия. Однако, избавившись от комплексов, ты будешь иметь выбор. Согласиться поесть в гостях или нет, говорить или молчать, открыть свой бизнес или остаться на старой работе, изменить свою жизнь или оставить все по-старому. И сможешь легко, свободно, без негативных эмоций сделать и то, и другое, в зависимости от своего желания и целей. Как ребенок, все реакции которого естественны, и все действия идут из сердца. Когда же ты ограничен комплексами, выбора у тебя нет. «Сколько работать?» Как определить, сколько в тебе комплексов и сколько работы нужно будет провести над собой, чтобы убрать их и стать живым и естественным, как ребенок? Ответ прост. Негативные комплексы проявляются отрицательными эмоциями и переживаниями. Чем больше ты испытываешь отрицательных эмоций, больше ситуаций, людей, их вызывающих, встречаются тебе, чем они длительнее и ярче, тем больше в тебе негативных комплексов, тем больше работы над собой нужно провести. К отрицательным эмоциям мы относим не только яркие проявления негатива – злость, зависть, раздражение, обиду и так далее но и негативные энергетические состояния – грусть, усталость, тоску, апатию, лень. Их суть та же и при проведении очищения они тоже исчезнут. Радость и счастье, ощущение гармонии и энергии, они проявляются в тебе тем чаще и сильнее, чем меньше в тебе негативных комплексов. Эмоции счастья скрыты внутри, под слоем негативных эмоций. Освободись от комплексов, уберется негатив. И радость, энергия, вдохновение возникнут сами по себе. Ничего больше не нужно будет делать. Останется только выбирать свои цели, мечты и радостно идти к ним, проживая удивительно каждый день и наслаждаясь результатами, которые сами придут в руки. Посвящая техникам ежедневно определенное, пусть даже небольшое время, 15-30 минут, Мы очищаем слои негатива, скопившегося за годы нашей жизни, и создаем почву для положительных изменений. Важность практики. Ты прослушал уже больше половины книги. А сделал ли ты практики? Сделал ли что-то, чтобы начать менять свою жизнь? Приблизиться хоть немного к пониманию ее главного смысла, принципов которые делают жизнь полной, радостной и счастливой, к тому, чтобы узнать себя, познать свои ценности. Или ты слушаешь книгу ради впечатлений и, поставив ее на полку, идешь заниматься своими обычными делами. Если ты никогда не делаешь предложенных в книгах или на тренингах практик, то становишься похожим на героя одного анекдота. Стоит мужик около дерева и отпиливает от него толстенную ветку тупой пилой. Идет мимо мальчик. «Дядя, а что ты делаешь?» «Мужик, мальчик, не мешай, у меня очень сложная работа. Я отпиливаю ветки у дерева». «Дядя, твоя пила не пилит, она тупая?» «Так у тебя ничего не получится. Тебе нужно заточить пилу». «Мальчик, не отвлекай и не мешай». У меня много работы. Мне нужно отпилить много веток. Работа занимает все мое время. Короче, отстань. Некогда мне точить пилу. Мне пилить надо. В этом вся наша жизнь. Нам некогда остановиться и заточить нашу жизненную пилу. Некогда подумать, каковы наши желания и ценности. Какие качества личности мы хотим развивать. Как нам лучше действовать. Нам нужно делать наши дела. Дом, работа, учеба, дети, отношения, друзья. А еще отдохнуть и поспать. Обычно говорят, мне некогда планировать жизнь, делать практики. У меня и так куча проблем и забот. Руки до всего не доходят. Так и хочется спросить. А ты не хочешь остановиться и подумать, откуда у тебя куча проблем? Сделал ли ты что-нибудь принципиально новое, чтобы эта куча стала уменьшаться, а качество жизни, удовольствие от нее увеличиваться? Именно действия решают все. К сожалению или к счастью, просто получение новой информации не способно изменить нашу жизнь. Только примененная информация может помочь сделать жизнь такой, о которой ты мечтаешь. Проработка крупных проблем, негативных комплексов. Как я уже писала, у каждого человека множество негативных комплексов, проблем, установок. Однако среди них всегда можно выделить наиболее сильные, основополагающие, после проработки которых уберутся сразу многие второстепенные проблемы значительно улучшится общее состояние, мировосприятие станет позитивнее, а в жизни произойдут значительные изменения, желанные и удивительные. Необходимо стать психологом для самого себя и поискать, определить эти самые жирные проблемы. Для этого необходимо сделать практику выявление основных психологических проблем личности, сделав ее ты сможешь выделить свои основные негативные комплексы. Заметить, осознать их и понять – очень важно для последующей проработки. Практика выявления основных психологических проблем личности. Шаг первый: Тебе понадобится небольшой блокнот для записей, который нужно всегда носить с собой. Упражнение делается в течение пяти дней. Нужно замечать и записывать в блокнот все негативные эмоции, возникающие у тебя, и их причину, или ситуацию, если причина не ясна. Это раздражение, обида, грусть, страх, недовольство и другое. Все, даже самые мелкие. Также нужно записывать все ссоры с другими людьми, их причину и эмоции, возникающие во время и после ссор. Записи могут выглядеть примерно так. Первое. Обида на мужа за то, что он не сказал спасибо за приготовленный завтрак. Второе. Раздражение на ребенка, что долго одевается. Третье. Неуверенность. Когда на меня смотрят люди в транспорте из-за того, что у меня старая одежда. Четвертое. Беспокойство по поводу проекта на работе. Получится ли его сдать в срок. Пятое. Зависть к Н, так как у него новая машина. Шестое. Раздражение из-за того, что нужно готовить ужин и заниматься делами вместо того, чтобы смотреть фильм. Важно постоянно следить за эмоциями и записывать их, чтобы за пять дней накопить как можно больше материала для анализа. Мой опыт – Я уже давно приучила себя к осознанию таких моментов. Часто я ловлю себя на том, что только что находилась в отличном настроении и имела огромное количество энергии, но вдруг настроение портится, и я чувствую усталость. Я сразу начинаю перебирать в памяти все, что произошло за последние минуты или о чем я подумала. Меня расстроили слова близких «нет». Я увидела плохой сюжет по телевизору. Нет. Я посмотрела в зеркало и стала недовольна собой. Нет. Я подумала о сложном рабочем проекте, который никак не закончится и несет в себе кучу переживаний и проблем. Да. Ага, найдено, вот оно. Когда мне удалось перевести в область осознанного то, что вызывает негатив, я уже могу справиться с этим. Лично мне достаточно часто просто осознать, чтобы автоматически убрать негатив и усилить позитив. Большинству, конечно же, придется хорошенько поработать над волнующей проблемой, натренировать этот навык. Зато потом преобразование негатива в позитив будет происходить все быстрее и быстрее. Шаг второй. Ты накопил за пять дней материал по своим возникающим проблемам. По опыту, зная уровень неосознанности человека, даже если ты поставил цель записывать все ситуации, я предполагаю, что за каждый день у тебя их записано максимум 10-15 штук. Возникало их гораздо больше. Негативные мысли появляются несколько раз в час. Просто ты не замечал или забывал, что нужно замечать. Итого за 5 дней 50-75 ситуаций. Если у тебя получилось меньше, ничего страшного. Для анализа хватит и пара десятков. Большинство из них повторяющиеся. Объедини повторяющиеся ситуации в группы. Например, злость на маму за то, что она вечно получает. Это одно. Раздражение на мужа, жену, ребенка в разных ситуациях также в одну копилку. Разные негативные эмоции по поводу нехватки денег объединяем. Самоуничижающие мысли «Я некрасивый», «Неинтересный», «Неумелый», «Меня все хотят обидеть» также в одну группу. Теперь посчитай, какие ситуации или мысли, вызывающие негатив, встречаются чаще всего. С этой группой и начинай работать. Твоя цель – четко и полно понять, рассмотреть ее со всех сторон, вытащить наружу истинные причины негативных эмоций в данной ситуации. Напомню, что сама по себе ситуация – не причина негативных эмоций. Нельзя сказать, ну, понятное дело, мне на работе задерживают зарплату на пять дней, вот я и злюсь. Это неверно. У другого человека такая ситуация сильной злости или страха не вызовет. Значит, внутри тебя есть больное место, которое эта ситуация цепляет как крючком. И если бы этого больного места не было, ситуация с задержкой зарплаты не вызвала бы никакого негатива. Итак, чтобы полно осознать ситуацию, найти истоки негативных эмоций, требуется обязательно письменно разбирать ситуацию. Итак, чтобы полно осознать ситуацию, найти истоки негативных эмоций, требуется обязательно письменно разбирать ситуацию, проблему. Начнем. Первое. Опиши подробно типичные ситуации, в которых возникает этот негатив, свои эмоции, мысли и поведение в этих ситуациях. Второе. Напиши подробный ответ на вопрос. Почему я чувствую эти негативные эмоции? Должны быть какие-то логические причины. Причина следственной связи. Я уже говорила, что ответ «я злюсь, потому что мне задержали зарплату» это неверный ответ. Задай себе вопрос. Почему я злюсь, когда мне задерживают зарплату? Сохраняйте записи, чтобы была возможность дополнять их и перечитывать. Третье. Поставь задачу исследовать ситуацию дальше. Замечай, когда ситуация или мысли возникают вновь. Отмечай, что ты чувствуешь, думаешь, как ведешь себя. Запоминай и записывай нюансы. Записывай новые мысли и открытия по поводу ситуации. Отмечай, как меняется восприятие ситуации и твое поведение, мысли, эмоции. По мере того, как ты исследуешь ситуацию, выводишь ее на уровень осознания. Пока это все. Работать над одной ситуацией лучше в течение недели. Выявленный в процессе осознания негативный комплекс прорабатывай техниками для работы с негативными эмоциями приведенными в данной главе. Когда ты полностью разберешься с одной группой ситуаций, переходи к другой.